Телет Мегарский Расцвет деятельности Телета из Мегар приходится на 40-е годы 3 века до нашей эры. Он автор многих диатриб – о явлении сущности, об автарке, об изгнании, о бедности и богатстве, о том, что удовольствие не является целью жизни, о превратностях судьбы, об апатии и другие. Они содержат в себе высказывания Диогена, Биона и других киников. Однако представляют интерес и собственные мысли телета Диатриба объявлений сущности вовсе не метафизическое исследование Там просто доказывается, что человеку лучше быть справедливым, здоровым, сильным, разумным, храбрым и тому подобное, чем казаться В диатрибе об автарке говорится, что не следует пытаться изменять обстоятельства а Лучше самому подготовить себя к любому обороту событий, как это делают моряки Ведь они не прилагают усилия, чтобы изменить ветры или состояние морей, но готовы к тому, чтобы примениться к ним. Так и ты. Приспосабливайся к обстоятельствам. Анткин, страница 182. И телет продолжает далее, но, к сожалению, мы не умеем довольствоваться наличным, пока для нас так много значит жизненные удобства. Работу же мы считаем позором, а смерть худшим из зол. Анткин, страница 182. Страница 118. В диатрибе об изгнании говорится о том, что изгнание не отнимает у человека способность принимать решения, благоразумие, способности правильно мыслить и делать добрые дела, мужество, чувство справедливости и тому подобное. Каких же благ лишает человека изгнание, причиной каких несчастий оно не является. Что касается меня, я этого не знаю. Это мы сами часто себя закапываем, независимо от того, находимся ли мы в изгнании или на родине. Анткин, страница 186. В диатрибе о бедности и богатстве говорится, что плохие люди всегда ненасытны. Анткин, страница 193. Не бедность, а богатство мешает заниматься философией. Философией увлекаются главным образом люди несостоятельные. Анткин, страница 194. Тогда как богачи, именно по вине своего богатства, постоянно пребывают в тревогах и заботах. В диатрибе о том, что удовольствие не является целью жизни, показывается, что жизнь полна огорчений, из чего следует вывод «я не понимаю, как можно прожить счастливую жизнь, если считать счастьем одни лишь удовольствия». Анткин, страница 197. В диатрибе о превратностях судьбы Телет говорит, разумный человек должен хорошо играть любую роль, которую она, тихо, судьба, ему предназначит. Анткин, страница 197. Приходится тебе переживать войну, нужду, болезнь, питайся раз в день, обслуживай сам себя, надевай плащ философа, в крайнем же случае ступай в царство Аида. Анткин, страница 198. Киники, а за ними и стойки, допускали самоубийство. В диатребе об апатии Телет утверждает, что счастлив только тот, кто не знает страстей и тревог. Анткин, страница 199. Что тот должен быть счастлив, кто не станет горевать из-за кончины друга или даже ребенка, тем более из-за собственной смерти. Телет приводит слова одной спартанской эпитафии: "Жизнь сама по себе, как и смерть, не дурна, а не прекрасна. Жизнь прекрасна прожить и умереть ты сумей". Анткин страница 200.